6. Они проговорили еще минут 20, внеся в первоначальные планы минимум изменений. Все, похоже, понимали, что неопределенность ситуации не допускала более детальной проработки. Ка затянула их в эту историю, вот они и рассчитывали, что та же К и их собственная отвага помогут им из нее выпутаться. Катберту не хотелось вовлекать Шими, но в конце концов он согласился. Роль юноши отводилась совсем незначительно, и Роланд согласился взять его с собой при отъезде из Меджеса. Пятеро уедут или четверо, разницы никакой. «Хорошо», — кивнул Катберт и повернулся к Сюзан. «Ты поговоришь с ним или я?» «Я». «Внуши ему, что Корал Торин нельзя говорить ни слова, и убедись, что он тебя понял», — продолжил Катберт. Дело не в том, что она сестра мэра. Просто я не доверяю этой сучке. И на то есть причины, кивнула Сюзан. Моя тетя говорит, что она спуталась с Олдродом Джонасом. Бедная тетя Корт, ужасное для нее выдалось лето. Да и осень будет не лучше. Ее назовут теткой предательницы. Некоторые будут знать, что это не так, возразил Аллен. Можешь в этом не сомневаться. «Возможно, но моя тетя Кардели из тех женщин, которые слышат только дурные сплетни, да и распространяет только их». Джонас, между прочим, приглянулся и ей. Катберта как громом поразила. «Ей приглянулся Джонас? О боги, да что же это делается? Такое просто невозможно представить. Если бы людей вешали за неудачный выбор в любви, твоя тетушка оказалась бы впереди многих, не так ли?» Сюзан засмеялась, обхватив руками колени, потом кивнула. «Пора расходиться», — подвёл итог Роланд. «Если потребуется срочно поставить в известность Сюзана на каких-то изменениях в наших планах, воспользуемся красным камнем в стене парка «Зелёное сердце». «Хорошо», — Катберт встал. «Пошли отсюда, а то холод добирается до костей», — поднялся и Роланд. очень важно, что они решили оставить нас на свободе» пока будут завершать подготовку к отправке нефти. Мы должны этим воспользоваться». «А теперь...» Его прервал спокойный голос Алина. «Есть еще одно дело, тоже важное». Роланд вновь опустился на корточки и вопросительно посмотрел на Алина. «Ведьма?» Сюзан вздрогнула, но Роланд пренебрежительно рассмеялся. «Она нам не помешает, Эл. Не вижу, как бы ей это удалось». «Не могу поверить, что она участвует в заговоре Джонаса». «Я тоже», — согласился Ален. «Мы с Катбертом убедили ее помалкивать насчет меня и Сюзан, иначе тетя Корд сейчас бы рвала и метала». «Неужели ты не понимаешь?» — удивился Ален. «Вопрос не в том, кому и что скажет Рия. Надо разобраться, как она узнала о вас». «Это розовый шар», — без запинки ответила Сюзан. Рука ее коснулась того места, где начала отрастать отрезанная на берегу ручья прядь. «Что за розовый шар?» — спросил Ален. «Как луна», — покачала головой Сюзан. «Я не знаю. Не знаю, о чем говорю. Голова пустая, как у Пичи и Джилли. Я... Роланд. Что с тобой?» Роланд уже не сидел на корточках, плюхнулся с задницей на усыпанный сухими лепестками роз пол. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Снаружи доносился шорох опавшей листвы, который не давал покоя ветер, да крики Казадоя. «Милосердные боги!» — прошептал он. «Этого не может быть! Не может быть!» Он встретился взглядом с Катбертом. От весельчака не осталось и следа. На Роланда смотрел расчётливый и безжалостный воин, которого не узнала бы и собственная мать. Не захотела бы узнать. «Розовый шар», — повторил Кадберт. «Прелюбопытно, не так ли? А ведь о нём упоминал твой отец, Роланд, перед нашим отъездом. Предупреждал о розовом шаре. Мы подумали, что это шутка. А он, выходит, знал, о чём говорил о Глаза Алина широко раскрылись. «Проклятие!» — вырвалось у него. Тут он понял, что ругается в присутствии возлюбленной лучшего друга и зажал рот рукой. Щеки его густо покраснели. Но Сюзан ничего не услышала, не заметила его смущения. Она смотрела на Роланда, и душа ее наполнялась страхом. «В чем дело?» — спросила она. «Что ты знаешь? Скажи мне, скажи!» «Я бы хотел загипнотизировать тебя вновь, как вы в его роще. Роланд скачал. «До того, как мы продолжим этот разговор и замутим твои воспоминания». Роланд достал из кармана патрон, начал вертеть его в пальцах. И тут же взгляд Сюзан словно приковала к нему. «Я могу? С твоего разрешения, дорогая. «Ага, можешь». Ее глаза широко раскрылись, в них появился стеклянный блеск. Не знаю, с чего ты решил, что в этот раз будет по-другому, но...» Она замолчала, но взглядом продолжала следовать за патроном. Когда же Роланд закрыл патрон ладонью, веки Сюзан упали. Дышала она тихо и ровно. «Господи, она же окаменела!» — в изумлении прошептал Кадберт. «Ее гипнотизировали раньше. Я думаю, Рия». Роланд помолчал. «Сюзан, Ты меня слышишь? Да, Роланд, слышу тебя очень хорошо. Я хочу, чтобы ты слышала еще один голос. Чей? Роланд кивнул Алину. Если кто и мог пробиться через блок в мозгу Сюзан или найти обходной путь, так это он. Мой Сюзан! Алин шагнул к Роланду. Ты знаешь, кто я? Сюзан улыбнулась с закрытыми глазами. Да ты Аллен и Ричард Стокварт. «Совершенно верно», — он бросил на Роланда нервный взгляд. «О чем мне ее спрашивать?» Но Роланд молчал. Он одновременно оказался в двух местах, слышал два разных голоса. «Сюзан у ручья Вывовой вы, вы, роще». «Она говорит, да, дорогая, сделай так, ты хорошая девочка, а потом все становится розовым». «Отца во дворе за залом предков. Это грейпфрут, то есть я говорю про розовый. Розовый шар.